Успокоиться ей не удалось, хотя лай сменился глухим ворчанием. Вот если бы все матери так оберегали свое потомство, трудно было сказать, кому относилось одобрительное замечание Саманты к собаке или к Джулиану Бриттону. Касси улеглась на лежбище из газет, и Джулиан молча проследил за тем, как проверенный им щенок отыскал один из материнских сосков. Пока остальные щенята из выводка пристраивались на кормежку, он что-то тихонько приговаривал над ними. Линли и Ханкин представились и показали удостоверение. Джулиан внимательно проверил их документы, что дало полицейским возможность столь же внимательно разглядеть его. Это был крупный мужчина, не страдающий, тем не менее, от избыточного веса. Лоб его был усеян веснушками, которые с равным успехом могли свидетельствовать как о долгом пребывании на солнце, так и... о предрасположенности к заболеванию раком кожи, а стайки веснушек, сбегавшие по щекам, делали его похожим на рыжеволосого разбойника. Однако в сочетании с неестественной бледностью кожи эти веснушки придавали ему болезненный вид. Убедившись в подлинности удостоверений, предъявленных детективами, Джулиан вытащил из кармана брюк носовой платок и вытер лицо, хотя на нем не наблюдалось ни капельки пота. Убирая платок, он сказал, готов помочь вам всем, чем смогу. Я был у Энди и Нэн, когда им сообщили эту ужасную новость. Позавчера вечером мы с Николь собирались встретиться. И когда она не вернулась в Мэйденхолл, мы позвонили в полицию. Джули сам ходил ее искать, — добавила Саманта. Полиция ничего не хотела делать. Ханкина не порадовала это, — завалированная критика. Недовольно взглянув на женщину, он спросил, нельзя ли продолжить разговор в другом месте, где никто не будет на них ворчать. При этом он кивнул на собаку, но Саманта прекрасно поняла скрытый смысл его слов. Она уставилась на Ханкина, прищурив глаза и крепко сжав губы. Джулиан предложил им пройти в подростковый отсек псарни, где резвели щенки постарше. Хорошо продуманная обстановка этого помещения всячески поддерживала игровой и охотничий настрой резвого молодняка. Щенки с удовольствием раздирали на части картонные коробки, носились по многоуровневым лабиринтам, терзали разнообразные игрушки и выискивали спрятанные угощения. Джулиан сказал, что собаки очень умные животные. Глупо и даже жестоко рассчитывать, что умные животные будут комфортно чувствовать себя в пустом каменном мешке, не имея никаких развлечений. «Если детективы не возражают», — добавил Джулиан, «он будет отвечать на их вопросы, не отрываясь от работы». — И это убитый горем жених, — подумал Линли. — Да, это нас вполне устроит, — согласился Ханкин. Джулиан, видимо, прочел мысли Линли, потому что сказал, что сейчас меня успокаивает только работа. — Надеюсь, вы понимаете. — Я могу чем-то помочь, Джули? — мягко спросила Саманта. — К ее чести это предложение прозвучало ненавязчиво. — Спасибо, Сэм. Если хочешь, можешь заняться галетами. А я собираюсь переделать лабиринт. Он вошел в отсека а Саманта направилась к полкам с собачьим кормом. Щенки восторженно восприняли вторжение человека в их владение. Прекратив беготню, они устремились к Джулиану, ожидая новых развлечений. Он поварковал с ними, погладил по головам и забросил четыре меча и несколько резиновых костей к дальней стене отсека. Когда собаки бросились за игрушками, он подошел к лабиринту и начал разбирать деревянную конструкцию на составные части — «Насколько мы поняли, вы с Николем Эйден были помолвлены», — начал Ханкин. «Нам сказали также, что это произошло совсем недавно. Примите наше соболезнование», — добавил Линли. «Понятно, что вам не особенно хочется говорить об этом, но, возможно, вы сумеете помочь нашему расследованию, сообщив какие-то детали, которым сами вы не придавали значения».